Глава 9. Мелкие неприятности встречают нас на подходе к тоннелю. Оттуда выскакивает самка Хакатури, и я едва успеваю схватиться за меч, как Джаред тоже стреляет. Тварь с визгом отлетает в сторону и с отвратительным шлепком приземляется на каменистый пол, продолжая завывать и издавать яростный клекот. Из пулевого отверстия толчками выходит черная кровь. Делаю несколько шагов в направлении самки. Она скалит зубы и шипит, но я все равно медленно приближаюсь. Своими воплями тварь призовет монстров, значит, пора это прекратить. Взмахиваю мечом и безжалостно опуская его на шею твари, после чего она замолкает навеки, а я продолжаю путь следом за Джародом, который уже шагает дальше, будто ничего не произошло. Возвращаемся в тоннель, который в данный момент оказывается пустым. Быстро идем в том направлении, откуда прибежали буквально час назад, Прислушиваясь к звукам. К моему удивлению, ни выстрелов, ни клёк это не слышно. Но на душе все равно неспокойно. Рассчитывать на то, что монстры и пришельцы перебили друг друга, а мы спокойно выйдем из тоннелей, мягко говоря, промечива. Надеюсь лишь, что людям Джарада удалось отбиться. Скоро узнаем, насколько мои мысли соответствуют действительности. Чем ближе подходим к ответвлениям, ведущим к жилым помещениям, тем больше в тоннеле сразу за ними виднеется тел. И там не только мертвые монстры и самки, но и люди. Мельком взглянув на Джареда, замечаю, как напряженно он всматривается вперёд. их он потерял? И что делать, чтобы спасти оставшихся? Уверенно, эти или подобные вопросы занимают большую часть его мыслей. Беспрепятственно добираемся до крайнего ответвления и замедляем шаг. Джара жестом просит меня оставаться позади, уверенным шагом приближается к стене, быстро выглядывает из-за нее, сохраняя осторожность, и внимательно осматривает коридор. Делаю, как он велит, и в свою очередь сматриваюсь в темноту тоннеля. Никаких движений или звуков. Такое ощущение, будто то, что происходило здесь всего час назад, было игрой воображения. И я, возможно, так и подумала бы, если бы не тела, тут и там валяющиеся на рельсах. Все тихо идем. Приглушенным голосом сообщает Джарет и первым шагает в коридор. Отворачиваясь от трупов и следую за ним, Несмотря на то, что нас не поджидает никакая опасность в виде монстров или пришельцев, я все равно держусь на стороже. Медленно продвигаемся по коридору, по какой-то причине лишённому освещения, стараясь не создавать никакого шума. «Где ближайший кордон?» Спрашиваю негромко, вглядываясь в темноту. Впереди замечаю несколько трупов, поэтому опасаюсь попасть под обстрел, если люди Джареда всё ещё остаются на позициях. 50 метров. Коротко отвечает Купер и замедляет шаг, а после останавливается рядом с телом какого-то мужчины, лежащим лицом вниз. Делаю то же самое и оглядываю несчастного. Его одежда покрыта кровавыми пятнами, а руки вывернуты под неестественным углом. Рядом лежит меч, обнаженная сталь которого темнеет от черной крови тварей, валяющихся неподалеку. Джаред склоняется над ним и переворачивает труп. Смотрю в широко распахнутые голубые глаза и непроизвольно делаю шаг назад. «Ты знаешь его?» Неожиданно спрашивает Джаред. Скидываю голову и непонимающе смотрю на него. «Что?» Произношу недоуменно. «Ты когда-нибудь видела этого человека?» Чуть настойчивее интересуется он. Еще раз смотрю на умершего. Его лицо мне незнакомо, не зная, плюс это или минус. С одной стороны, я могла видеть его в Искамбии, просто не запомнила, а с другой, Картер пришел бы со своим отрядом. Додумать мысль мне не дает нетерпеливое выражение во взгляде Джареда. «Нет», — отвечая в конце концов. «Ты уверена?» Раздраженно смотрю на собеседника и цежу сквозь зубы. «Абсолютно». Джаред молча кивает и продолжает путь, позабыв про тело. Быстро оглядываюсь, но позади по-прежнему тишина и никакого движения, только после этого догоняя Купера. Медленно продвигаемся вперед и соображение безопасности, держась поближе к стене. Отклоняемся от нее только в том случае, если нужно обойти трупы, которых с каждым метром становится все больше. Но где же живые? С каждой новой минутой, проведенной в темноте и тишине тоннелей, этот вопрос возникает все чаще. И если с монстрами все более-менее ясно, поскольку на нас никто не пытается наброситься, значит, это делать просто некому. Скорее всего, большинство тварей перебили. Но где люди? Судя по телам, часть пришельцев все же добралась сюда. А местные? Куда делись они? Но больше всего меня волнует вопрос, здесь Картер или нет. Даже думать не хочу о том, что он мог пострадать. А если с ним все в порядке, рано или поздно он найдёт меня. «Стой!» — тихо говорит Джаред, и я тут же замираю на месте, теснее прижимаясь к стене и оглядываясь по сторонам. Но никого не вижу. Прослеживаю за его взглядом и упираюсь в неказистое заграждение, расположенное в нескольких десятках шагов от нас. Никакого движения там не наблюдается. Джаред медленно достает из кармана рацию и выбирает нужную частоту. Напряженно прислушиваюсь, пока до слуха не долетает приглушенное шипение из-за заграждения. Прибор шипит и шипит, но никто не спешит ответить. «Джаред», — шепчу я, собираясь сказать, что там никого нет. надеясь, что его человек просто выронил рацию, когда отступал. Хотя эти мысли больше подходят для наивного человека, коим я не являюсь. В глубине души мы оба знаем, что произошло, но ни один из нас не хочет признавать этого вслух. «Оставайся здесь!» Распоряжается Джаред и, не дожидаясь ответа, направляется в сторону кордона. Смотрю ему вслед, продолжая прижиматься к стене и крепко стискивать рукоятку меча. Джаред быстро добирается до заграждения и скрывается за ним. Секунды растягиваются в часы, и я, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу, вглядываясь в ту сторону, где исчез Купер, Что он там делает так долго, черт возьми? Тихий шелест откуда-то справа привлекает внимание, и я отворачиваюсь, глядя наверх, откуда и доносится звук. Крупный самец хакатуре летит со стороны тоннеля, из которого мы только что пришли. Он направляется к Джареду, и как только достигает нужного места, камнем обрушивается вниз, издавая громкий клекот. Бросаясь в ту сторону, напрягая руку с мечом. Но не успеваю сделать и пяти шагов, как по тоннелю разлетается эхо выстрела. Тело демона отлетает из-за заграждения и врезается в стену, после чего падает на пол. Останавливаюсь и смотрю сначала на труп, затем на абсолютно невозмутимого Джарода, который, наконец, выходит из-за перегородки, крепко сжимая в руке свой дезёрт-игл. «Что там?» — негромко спрашиваю я. «Все мертвы», — тут же бесстрастно сообщает он и уверенным шагом направляется ко мне. «Что будем делать?» — уточняю, глядя в его серьезные глаза. Надо проверить остальные коридоры. Если там также никого нет, направимся в убежище. Нужно вывести людей до того, как сюда доберутся новые твари. Понимаю, щекиваю. Тоннели больше не безопасны. В любой момент сюда может нагрянуть новая волна монстров. Куда мы пойдем? Спрашивая с некой долей опаски, ведь, судя по недавнему разговору, Джаред не собирался выводить людей на поверхность. Но теперь у него просто нет иного выхода. В подтверждение моим мыслям, Джаред сообщает. «Хартфорд». Медленно выдыхая. С одной стороны, я рада, что наконец представилась возможность убраться отсюда, а с другой... Я не думала, что придется добираться туда большой группой. Кроме того, есть еще кое-что. «Ты говорил, что в Хартфорде небезопасно?» Полувопросительно произношу я. Джаред вздыхает и устало проводит ладонью по коротким волосам. «Другого выбора нет», — говорит он и переводит взгляд мне за спину. Оборачиваюсь и замечая самку хакатури, выбегающую из соседнего коридора. Она скалит зубы и шипит на нас, медленно отступая в сторону тоннеля. Джаред, не раздумывая, выпускает по ней пулю. От близкого грохота выстрела, едва не вздрагиваю, а в левом ухе появляется настойчивый звон. Как только тварь падает замертво, мы приходим в движение, отправляясь на проверку соседнего коридора. Осмотр помещения ничего не даёт. На нашем пути не встречается ни одного живого существа. Ни людей, ни тварей. Только трупы, стрелянные гильзы и кровь. Радует то, если в подобной обстановке вообще может что-то радовать, что новые монстры не спешат наброситься на нас. Возможно, в тоннелях больше никого нет. Поэтому нам нужно пользоваться ситуацией и уходить, пока это не изменилось. Проходит часа два, прежде чем мы, наконец, добираемся до убежища. К моему удивлению, оно оказывается за неприметной дверью, которую Джаред открывает при помощи отпечатка пальца. Заходим в небольшую, совершенно пустую комнатку, но я не спешу задавать вопросы, потому что уже сама догадываюсь, в чем тут дело. Пересекаем помещение и оказываемся у более серьезной двери. Похожую мне доводилось видеть в первый день, как я оказалась здесь. Это что-то типа двери в банковское хранилище, только установлена она наоборот. Теперь понятно, что имел в виду Джаред, когда сказал, что никто не попадет в убежище, Только если ему не откроют изнутри. Снаружи нет вообще никакого намека на ручку или панель. Джаред подходит к двери вплотную, достает нож и начинает постукивать рукояткой в середине круглого металлического полотна: три быстрых удара, два с перерывом в несколько секунд, еще четыре быстрых и два коротких, после чего все повторяется еще два раза. Терпеливо наблюдая за каждым его движением, мимолетно оглядываясь на дверь, через которую мы сюда вошли. А когда снова поворачиваюсь, Джаред отступает и выжидательно смотрит на металлическую поверхность перед собой. Ожидание длится и длится, но ничего не происходит. Сердце начинает биться чаще, а в голову лезут ужасные мысли о том, что за дверью никого нет. Что, если Джо и остальные по какой-то причине не успели добраться сюда? Но я отбрасываю их прочь. Кто-то ведь закрылся изнутри. Попробуй еще раз. Не выдерживаю я и обращаюсь к Джареду. Он делает медленный глубокий вдох, но ничего не отвечает и не двигается с места. Раздражённо смотрю на него, обхватываю голову руками и отступаю. Какого чёрта они там делают? Прилегли отдохнуть, пока мы бегали по тоннелям, сражаясь с тварями. Резко разворачиваюсь и открываю рот, чтобы сказать Джароду пару ласковых. Но тут же захлопываю его, когда из-за двери доносится тихий скрежет, а через несколько секунд она медленно открывается. «На нас направлено разнообразное оружие, которое стискивает в руках недружелюбного вида люди». «Главный», — недоверчиво произносит, — «мужчина лет сорока, стоящий ближе всех к выходу». «Это я, Гейл», — спокойно сообщает Джаред. Его люди тут же опускают стволы в пол. Из-за плеча Гейла появляется Джо. Она выбегает из убежища и повисает на шее брата, а я с облегчением выдыхаю. «С ней все в порядке. Пора убираться отсюда». Все закончилось?» Спрашивает Джо, глядя на меня и все еще обнимая брата. Ее глаза расширяются, когда она замечает мой помятый внешний вид и отсутствующий рукав толстовки. «Здесь небезопасно», — произносит Джаред, обращаясь к Гейлу поверх головы сестры. «Нужно собирать людей и уходить, пока не стало слишком поздно». Мужчины, так и стоящие в дверях убежища, переглядываются, после чего хмуро смотрят на своего главаря. «Мы сдаем тоннели врагу?» — Серьезно спрашивает Гейл. Джаред мягко отстраняет от себя Джорджию и стойко встречает направленное на него внимание. «Да, защиты больше нет. Выход взорвали, а твари нашли лазейку через старые завалы». Он замолкает на несколько долгих секунд. «Вижу, что дальнейшие слова даются ему с трудом. У нас не хватит ресурсов, чтобы восстановить защиту в ближайшее время». Мужчины вновь переглядываются. Некоторые недовольно поджимают губы, другие мрачно кивают. Стискиваю средние указательные пальцы левой руки в правой ладони. На секунду оглядываюсь, затем нетерпеливо произношу. Нужно поторопиться. Если эти люди не примут решение прямо сейчас, все может плохо закончиться. Мы и так потеряли слишком много времени. За последние несколько часов нас почти никто не пытался убить или захватить. Везение не может длиться вечно, и надо пользоваться им, пока лимит не исчерпан. Всё внимание обращается на меня. Замечаю позади Гейла парня, которому Джаред поручил безопасность Джо. Пит, кажется. Он смотрит с нескрываемым изумлением, будто не может поверить, что какая-то девчонка взялась ими командовать. И точно в подтверждение этим мыслям один из мужчин спрашивает, не скрывая недружелюбие. «А ты еще кто?» Следуя примеру Джареда и просто игнорирую вопрос. Кажется, я начинаю догадываться, почему он всегда так делает. Поворачиваясь к Джо и говорю, «Бери наши вещи, мы уходим». Джаред, долгие 10 секунд, смотрит на меня, потом обращается к Гейлу. «Собирайтесь». Некоторое время мне кажется, что люди начнут спорить, но они не делают ничего подобного, хоть и сохраняют недовольство на лицах. Джо первая приходит в движение, огибает Гейла и исчезает в недрах убежища. Заглядываю туда же и пораженно замираю. В помещении оказывается всего человек 20, половина из которых дети. Оборачиваюсь и растерянно смотрю на Джареда. «А где остальные?» — спрашиваю внезапно севшим голосом. «Жан, Дьюк, Молли. Женщины, с которыми мы с Джо спальню. Никого из них здесь нет. Чувствую, как в груди появляется странная тяжесть. Нет. Этого просто не может быть. Не могли ведь они все погибнуть. Это просто невозможно. Нет и еще раз нет!» Джаред как-то странно смотрит на меня, но все же отвечает. Возможно, им удалось выбраться на поверхность. «Возможно?» «Что это, черт возьми, значит?» И хотя в голосе Купера не было даже доли неуверенности, я ему не верю. Пока я силой заставляю себя выбраться из прострации, люди собирают вещи и припасы и начинают выходить из убежища. Ко мне подходит Джой и отдаёт рюкзак. Молча принимаю его, открываю и достаю бутылку с алкоголем. И хотя сейчас мое здоровье в полнейшем порядке, я все равно откручиваю крышку и делаю изрядный глоток противной жидкости. Меня бесит накатившее состояние невероятной беспомощности. Я ничего не могу сделать, никак не изменю того, что сегодня снова погибли многие невинные люди. И хотя я четко это осознаю, легче не становится. Джо с тревогой смотрит на меня и спрашивает, понизив голос. «Ты в порядке?» Делаю глубокий вдох, закручиваю крышку, прячу бутылку в рюкзак и медленно киваю. «Возьми себя в руки, Эмили!» «В норме!» поворачиваясь к Джареду и вопросительно смотрю на него. «Уходим?» Он чересчур внимательно смотрит в ответ, но все же кивает, после чего обращается к своим людям, распределяя их по группам и отдавая распоряжение, кому за кем идти. «Уходить будем через запасной выход», — в завершении говорит он, «так как основной тоннель мы проверить не успели. Из-за взрыва он может быть завален. Последние приготовления отнимают еще пару минут, после чего я остановлюсь рядом с Джарадом, который возглавляет процессию». Джо пристраивается рядом и игнорирует просьбу брата уйти куда-нибудь в центр. «Я пойду с Эмили», — возражает она и вцепляется в мою руку. В этот момент достаю из-за пояса пистолет Картера и крепко сжимая в ладони холодную рукоятку. Джаред молча отворачивается, чем да нельзя удивляет меня. Скорее всего, он не хочет еще сильнее накалять и без того непростую обстановку. Купер шагает прочь из комнаты, возвращается в коридор и направляется прочь от убежища. Следуем за ним. Преодолеваем коридор за коридором, так и не встретив по пути никого живого. Слышу, как позади начинают волноваться дети, когда нам приходится проходить мимо трупов монстров, но не оборачиваясь, я им ничем не могу помочь. Вскоре выходим в тоннель и оказываемся на рельсах. Несколько секунд Джаред смотрит в сторону, где расположена платформа, но, как и сказал чуть ранее, туда мы не идем. Направляемся в противоположную сторону, а именно — В тупику, где мы прятались в одном из поездов еще несколько часов назад. Путь отнимает долгие 15-20 минут, но проходит спокойно, что начинает нервировать все сильнее и сильнее. Не нравится мне эта тишина, словами не передать как. Оказавшись в тупике, обходим труп монстра, лежащий прямо на рельсах. Джаред ведет нас к самой дальней стене и останавливается рядом с неприметной металлической лестницей, вмонтированной в каменную стену и ведущей к потолку. а точнее, круглому люку. «Я пойду первым», — сообщает он. Тут же встреваю, пока Джаред не успел отдать распоряжение остальным. «Я за тобой». Купер недовольно смотрит на меня, а я лишь невозмутимо встречая его взгляд и пожимаю плечами. «Как он со мной, так и я с ним». Джаред распределяет очередь и говорит, что сначала мы проверим обстановку наверху, и, если все чисто, оставшиеся смогут подняться после того, как получат знак. Джаред жестом указывает Питу на Джорджию и многозначительно смотрит на него, дожидается понимающего кивка и только после этого направляется к лестнице. Жду, когда он преодолеет несколько первых ступеней и тоже начинаю подъем. Ненадолго останавливаюсь, пока Джаред открывает люк и выбирается на поверхность, преодолевая последние ступеньки. Он подает мне руку, помогая подняться, и я тут же оглядываюсь. Судя по освещению, на землю как раз опустились первые сумерки. «Скоро ночь. черт! Джаред отходит и осматривается. Я остаюсь неподалеку от люка. Вокруг нас развалины, которые ничем не отличаются от других. Понимая только, что когда-то на этом самом месте было здание. Справа виднеется сохранившаяся часть стены, а остальные обломки растащили, чтобы открыть запасной выход из метро, через который мы и выбрались. «Ложитесь!» Долетает до слуха далекий вопль. Вопреки четкой команде, оборачиваясь на голос. Замечаю бегущих в нашу сторону Дьюка и Жана и с облегчением выдыхаю. Они живы, но тут же спохватываясь, когда Жан снова кричит то же самое, показывая куда-то мне за спину. Резко оборачиваюсь и застываю на месте от шока. Всего в метрах в пятидесяти замечаю двоих людей, что целятся в нас из пистолетов. Один из мужчин оказывается мне знаком, и я никак не ожидала увидеть его здесь. Успевая только два раза удивленно моргнуть, а они уже открывают огонь. Одна пуля попадает мне в живот, вторая — в грудь. Задыхаюсь от хлынувшего по телу обжигающего пламени. Боль такая сильная, что я не могу удержаться от вопля, наполненного невообразимой мукой. Скидываю ладони к груди, и в ту же секунду третья пуля пробивает и без того настрадавшуюся за сегодня руку чуть выше локтя. По конечности разливается беспредельная боль, Не удерживаясь от нового крика и падаю на обломки здания. Сквозь грохот пульса в ушах, слышу, как завязывается перестрелка. Пули со свистом пролетают мимо, некоторые попадают по камням рядом со мной. Дезориентированная происходящим, ошарашенно оглядываюсь и пытаюсь сообразить, где укрыться от перекрестного огня. Ко мне подползает жарод, хватает за пострадавшую руку и затягивает за тот самый уцелевший обломок стены. Ару еще громче задыхаясь от острой боли во всем теле. Не думала, что пулевые ранения сравнимы с сильнейшим ожогом, но кожу и мышцы словно облили горючим и подожгли. «Один готов, второй ушел. сообщает Дьюк, каким-то образом оказавшийся рядом. «Догнать?» — тут же спрашивает Жан откуда-то слева. «Нет, оставайтесь на месте», — приказывает Джаред и переводит внимание на меня. Стискиваю зубы и зажимая ладонью рана на руки, ощущая, как сквозь пальцы быстро просачивается кровь. Обессиленно запрокидываю голову и смотрю в темнеющее небо, но ничего не вижу. Перед глазами все еще стоит лицо, подстрелившего меня ублюдка.